«Баки!» — голос Нины вывел меня из мыслей. «Подвинь их к тому...» — она указала рукой на какое-то кирпичное ограждение. «Столбу!» «Столб я увидел. Баки тоже. Приступай за работу!» «Черт! Может, попросить ее не называть больше это слово?» Плюнул на землю, посмотрел на три больших контейнера и поочередно, недовольно пыхтя и напрягая каждый мускул в этом скромном теле, откатил их в назначенное место». Стер под и подумал про себя, что это уже чересчур. Так я уже работаю? Это называется работать? Фу, какая гадость. Все воняет и все тяжелое. После я начал осматривать баки, да и этот странный коридор тоже. Затем понял, что это и не коридор вовсе. Мы просто прошли через странную дверь и попали в пространство между кирпичной стеной заведения и кирпичным забором. Странно почему эти вонючие баки тогда здесь? Неужели всем нравится этот запах? Зачем их складировать в одном месте? — Рик, ты все? — голос Нины зазвучал из-за спины. — Хватит отдыхать. Пора приниматься за работу. — И хватит уже бездельничать! — последняя Нина прокричала. — Эй, что за ерунда? Я уставился на Нину, понимая, что меня наглым образом обманули. — Ты что, сволочь человеческая, заставила меня что-то таскать? — Так это еще и не работа была. Я не получу за это денег? Тогда почему я уже задолбался и хочу домой? Вопросов вслух я не озвучил. Так и стоял, пялился на старшую сестру и мысленно уже ненавидел ее. Офигеть. Заставила меня что-то делать, а теперь еще и про другую работу говорит. Люди, мерзкие, лживые существа. Девушка тем временем приняла мою заторможенную реакцию как нежелание работать. Схватила меня за руку и потащила к другой двери, где тоже нужно было ввести код и зайти вовнутрь. А вот уже внутри все было иначе, чем на улице. Нет, несомненно, воняла человеческая еда ужасно, но не настолько ужаснее, чем мой завтрак. Сестрица дала мне какой-то передник, приказала подвязать его на себе, а затем подтолкнула в более большое светлое помещение, где было очень много людей все они сидели за разными столиками суетились громко разговаривали и издавали противные звуки касаясь столовыми приборами своих тарелок короче я только зашел сюда они уже невероятно сильно меня бесят а чего они только так довольно лыбятся друг другу пафос ложь видно же что это натянутая улыбка зачем им это зачем обманывать друг друга чтобы понравиться «Фу, ну и глупость!» «Рик!» Голос сестры опять отвлек меня. «Ты меня задолбал уже!» Ее глаза сузились. «Мы же договаривались! Бери блокнот и пошли за мной! Сейчас я научу тебя, как обслуживать посетителей!» «Что? Обслуживать людей? Ты что, мать, совсем что-то попутала?» Пробурчал я. Нина разозлилась еще сильнее. Буквально заставила меня взять блокнот и карандаш, а затем силой вытолкала в зал. Указала рукой на столик посередине, где сидело два крепких мужика. Один из них был человеком, а второй со странной крысиной головой. «Быстро!» – злобно прошипела сестра. «Следуй за мной!» «Ну, наконец-то!» – проговорил один из посетителей с головой крысы. «Я уж думал, эти бедолаги не соизволят к нам подойти!» Я удивленно посмотрел на свою сестру, а потом снова перевел взгляд на этих двух. Крыса в то время продолжил хамить. Ну что стоите, как и стуканы. Мы так слишком долго ждали. Че там у вас по блюдо дня? В целом меня подобное поведение никак не задевало, хотя я привык, что наглых людей необходимо осаживать, иначе они тебе и вовсе на шею сядут. Но все же решил пока что не спешить. Эй, Додик, мужику не понравилось мое молчание. Ты опух, ты глухой? Если да, кивни или моргни два раза. «Ты записывать собрался или что?» «Нахрен тогда блокнот притащил, если тугой совсем!» Эти слова вызвали усмешку у его партнера. Они начали посмеиваться и соревноваться в том, кто придумает более странное обзывательство. Я прикрыл глаза и представил, что нахожусь в замке, в своей огромной теплой постельке. хе, -хе он вколотый, что ли?» — хохотнула крыса. «Слышь, крошка!» «Сбегай-ка, принеси нам водички попить, а то в горле что-то пересохло. А я пока с этим недоразвитым разберусь и постараюсь добиться от него заказа». «О, это у меня недоразвитым назвал». В момент, когда сестра развернулась, чтобы уйти за водой, человек поднялся, разглядывая задницу моей сестры. «Ничего такая, надо бы ее заказать будет». «А ты, слышь?» Он сделал шаг в мою сторону и протянул руку. Видимо, хотел похлопать меня по щеке. Но... Да, пожалуй, он переступил черту. Все-таки, если людям никак не отвечать на их дерзость, они сочтут это за слабость и начнут совсем наглеть. И это относится к любому миру и к любому виду. Поэтому... «Сядь!» — холодно сказал я, раскрывая глаза. Выродок. Пристально посмотрел на него. Быстро сел на свое место. Он точно что-то увидел в моем взгляде. Возможно, решимость или ярость, или же неприкрытый огонь. Но в любом случае он послушался. Я бы убил бы его прямо тут. Но тогда сестра точно будет бубнить и ругаться. Или нет. Я на мгновение замешкался. Не, наверное, весь мозг мне вынесет. Видишь эту вилку? Продолжил я говорить. Если вы сейчас же не заткнетесь... Она окажется у каждого из вас в глазу, и вы сможете разглядеть ее максимально близко. Понимаешь, о чем я? Или вы недоразвиты? Они оба переглянулись и очень тяжело сглотнули. В глазах крысы я видел презрение, но за ним прятался страх. Огромный страх за свою жизнь. Этот урод явно привык громко кричать и показывать свою силу лишь на слабых людях. Но вот при реальной угрозе, когда за себя нужно постоять, да он самый настоящий трус, как и его дружок. В них нет стержня тех героев, с которыми мне приходилось иметь дело. Об этих людей даже руки морать свои не хочется. Я покосился на второго, который затрясся от моего взгляда и продолжил говорить. Быстро улыбнулись, громко сказали «спасибо за гостеприимство» и вышли к чертовой матери отсюда и чаевые оставить не забудьте. А увижу здесь еще раз. Прихлопну». Парни послушно закивали. Человек тут же достал кошелек и кинул на стол пару неизвестных мне монет, после чего они тут же свалили подальше от меня. «О, а вот и первая зарплата!» — улыбнулся я, глядя на монеты. «Проще, чем я думал, а работать не так уж и сложно». Я оглядел все столики, выбирая, кого следующего осчастливить своим великолепным демоническим обслуживанием. Но не успел я что-либо предпринять, как вернулась сестра с подносом в руках, на котором стоял графин с водой и двумя стаканами. Эммм. Она слегка зависла, глядя на пустой столик. Потом она успела заметить монеты, лежащие на нем, после чего сильно нахмурилась и продолжила говорить. Так, Рик, что ты натворил? В смысле? Пожал я плечами. Делал свою работу. Причем настолько качественно, что мне чаевые даже оставили. Ты меня за дуру держишь. Они бы просто так не ушли. Тем более, оставив чаевые за... Просто так? Ну да, хмыкнул я. За красивые глаза, наверное. Не, ну, кто бы что ни говорил, а мои глаза действительно стоят похвалы. Особенно, когда они начинают отдавать огнем. Только вот я нечасто теперь к этому буду прибегать, так как меня даже подобный маленький трюк слегка вымотал. Но сестру подобная отговорка не устроила. Она отвела меня в служебное помещение и продолжила допрос. — Ты понимаешь, что если они пожалуются, то нам кранты будет? Что ты сделал? — Да ничего я не делал. — Да и кто там пожалуется? Крыса, что ли? — Хотя я задумался и поджал губы. «Ну, я ему хвост, если что, оторву». Сестра закатила глаза, а после этого как-то очень странно на меня посмотрела. «Блин, наверное, прошлый хозяин тела не вел себя так вызывающе. Хотя и что теперь?» Не прошло и двадцати минут, как меня вызвал начальник нашего заведения. И, как подсказывало мне предчувствие, сестра оказалась права. «Крыса поступила по-крысиному». «Тебя вызывает Олег». На лице Нины была какая-то вековая печаль. «Иди туда!» – махнула рукой на противоположную стену. «Наверх по лестнице, в единственный кабинет». «Не хочу!» – спокойно ответил я. «Я лучше еще постою!» Улыбнулся и тут же поправился. «Поработаю!» «Я сказала!» Голос стал грубым и резким. «Быстро к начальству!» Я пожал плечами и медленно поплелся через весь зал в назначенное место. Стараясь даже не смотреть на сидящих людей, один, правда, ухватил меня за рукав, думая, что я что-то должен ему принести. Но самая обычная фраза «Руку тебе сломаю, если еще раз коснешься меня, человечишка» поставила точку на наших взаимоотношениях. Олег, начальник Нины, которого она слезно умоляла взять меня на работу, с ее слов, разумеется, был самым обычным плешивым человеком, невысокий, слысенький по центру макушки с невзрачным лицом и крысиными глазами. — Еще одна крыса, что ли? — Это были наши постоянные клиенты, — Рявкнул он, начиная наше знакомство. — Ты что наделал? — А, муди... — Человек, — глухо сказал я, прижимая одну руку к уху. — На кой черт ты так орешь? Я подошел к столу из красного дерева, положил на него вторую руку и пристально посмотрел на Олега. Придется все-таки еще разочек прибегнуть к своему изумительному и обаятельному взгляду. — Хорош орать. Закончил я. — Я... Замялся он и почему-то испугался, судя по его лицу. — Я... — Выдохни, Олег. Холодно произнес я. Нормально же все. В общем, Рик, спустя несколько секунд он снова заговорил. Я понимаю, что твоя сестра за тебя просила, но я не могу оставить тебя после такого. Понимаешь? Короче, без обид. — Ну ладно, — максимально спокойно ответил я. — Больно сдалась мне эта никчемная работенка. — И я должен буду вычесть издержки и из зарплаты твоей сестры, — продолжил Олег. — Пожалуй, на этот раз ее чаевых тут не хватит. Ты нанес ущерб заведению. — Поэтому... — А каком ущербе ты лопочешь? — перебил я его. — Ты чего-то перепутал? — Ты как со мной разговариваешь? — более смело заявил он. Ты ничего не понимаешь, что ли? Я спрашиваю, о каком именно ущербе ты говоришь? Мы, возможно, лишились постоянных клиентов. И это, кстати говоря, очень уважаемые люди. Да и вообще, кто ты такой, чтобы я перед тобой тут стоял и отчитывался? Раскричался он, брызже слюной. Хм, снова, что ли, безнаказанность почувствовал? Кажется, это ты кое-что попутал». Еле слышно проговорил я, облокотившись на стол. Пилюлю смелости проглотил. Так она тебе не поможет, уверяю. А для особо одаренных я тебе сейчас по пальцам все расскажу. Мне плевать на твою жалкую душонку вместе с твоей работенкой. Хочешь сдохнуть? Тогда еще раз повысь на меня голос. Давай. В комнате повисла напряженная тишина. Я стоял, нависнув над Олегом, и выжидал. А тот, казалось, даже прекратил дышать. Он весь раскраснелся и пытался сообразить, что ему делать. Я видел, что он на грани того, чтобы не заорать и позвать на помощь. «Так я и думал», — заговорил я. «Короче, с меня хватит. Можешь засугнуть свою работу себе в жопу». Я развернулся и вышел. Зайдя обратно в зал и не найдя глазами Нину, сбросил с себя передник прямо на пол и пошел тем же путем, как и заходил сюда. Но перед тем, как отправиться выискивать путь обратно домой, я перешел дорогу около этой забегаловки, посмотрел на лестницу, ведущую куда-то вниз, и просто сел на ступеньку. Не знаю из-за чего, но почему-то на душе стало паршиво. Да уж, настолько сильно меня не бесили даже те герои, что приходили за моей головой в мой замок. Так почему же я так напрягаюсь из-за каких-то высокомерных ушлепков? Пока я сидел и размышлял, за моей спиной послышался скрип двери. Затем кто-то, шлепая странной обувкой, пошел в мою сторону, а после остановился и тяжело вздохнул. Я уже знал, кто там стоит. — Значит, он тебя тоже уволил, — обратился я к Нине. — Решил отыграться на тебе, слабак. — Нет, — коротко ответила она и выждала небольшую паузу. — Я сама уволилась. Сама понимала, что это место не стоит тех чаевых и гибкого графика, про который все говорят, но никто так и не видит. По итогу, выходных нет, как и чаевых. Все постоянно списывали на неизвестные мне ошибки и замечания. «Хм, и что же теперь?» Я повернулся корпусом и посмотрел на девушку. «Не знаю. Пожала она плечами. На первое время подыщу что-нибудь. Да что угодно». А в будущем, надеюсь, найти более достойную работу. Как-нибудь справимся. Справимся, повторил я про себя. С чем ты справишься, человек? Ты же такая замученная. Аж жалко тебя. Вот черт. Почему я чувствую ответственность за этих никчемных? Я всего-то и хотел, что отоспаться пару месяцев, ну или лет. Точно хотел набраться сил, а потом уже разрулить все свои проблемы но попал сюда, эта сестра, точнее сестры, свалились на мою шею. Одна старшая, другая младшая, но обе такие мелкие. Нина села рядом со мной и минут пятнадцать просто молча всхлипывала, мешая мне дремать с закрытыми глазами. Затем к нам пришла Аля. Сказала мне, что была в школе, и попыталась что-то рассказать про своих одноклассниц. История была скучной, поэтому я просто игнорировал ее, и вскоре мы вместе отправились домой. Молча. — Спасибо, — неожиданно произнесла Нина. — Чего это она? Может, думает... Хотя ладно. — Черт, да я чувствую себя спасителем. Показал человеку, что работать — это грех. А всего лишь стоило показать на своем примере, что эти двуногие раздражители не стоят твоего времени. Обслуживать их ну — ну-ну. Рик, ты действительно помог мне сделать правильный выбор. Наконец-то я решилась, хотя давно уже мечтала об этом. Каждую ночь я представляла, как буду увольняться и, улыбаясь, плюнув в эту зажравшуюся рожу Олега. Ну, конечно, с плевком это перебор. Почему? Ну, да не, усмехнулась она. Было бы просто прекрасно, но мне не хватит смелости. А вот ты меня сегодня очень сильно удивил. Я и не думала. Ты знаешь, я и не заметила, как ты повзрослел. Ага. Спустя еще пятнадцать минут я обратил внимание на заведение, которое уже видел, когда мы шли на работу. Оно выглядело в разы более цивильным, как минимум там было чище, и вроде бы даже богаче, и это тоже было каким-то заведением питания. А тут ты не думала поработать? Я остановился у причудливой вывески с ценами. Тут? Усмехнулась Нина. Не. Это же фастфуд. Фастфуд? Что это такое? Хотя знать особо и не хотелось. По ее тому было понятно, что там работать еще хуже, чем в той забегаловке, что для меня загадка. «Почему?» – спросила Аля. «Это же тоже еда, разве нет?» «Ну кто тебя за язык тянул, маленький человеческий ребенок?» «Меньше вопросов и быстрее дойдем до дома, где можно поспать в теплой постели». «Условия томатские». Затараторила Нина. — Гораздо хуже, чем у нас, да и платят еще меньше, по самой минималке, ну и чаевых, конечно же, нет. У нас с этим тоже не густо, ну хоть что-то иногда может перепасть, лучше, чем ничего.